Доктор Бобич страдал от унижения и беспредельного стыда этим самым унижением вызванного. «Не кричи! У меня сердце слабое! Спровоцируешь приступ, придется скорую помощь вызвать!» Марта зашипела рассерженной кошкой и щелкнула собеседника по лбу. «Ты когда делишки свои проворачивал, про сердце не думал!» «Я осознал!» – потирая лысину, бормотал доктор. «Осознал и покаялся! Я даже прощения попросил!» «Значит, говоришь, Вера неизвестно где, неизвестно с кем, а дозвониться до нее не получается?» «Ну, в общих чертах...» «Ты поэтому весь вечер телефон из рук не выпускал?» «Именно!» «А почему раньше не сказал, вместо того, чтобы плюшками закидываться?» «Волновать не хотел. К тому же выпечка у тебя всегда отменная!» Марта фыркнула, пошарила на комоде, разыскивая свой мобильный телефон. «Если она и мне не ответит, я тебя!» «Алло! Вечер добрый! Неужели я номером ошиблась?» «Я Верочке звоню, внучке своей!» Бобич подобрался, пытаясь услышать, что отвечает Марти ее невидимый собеседник. «Рюкзак в такси забыла? Вот растеряха!» Женщина дробно хохотнула. «А вы? Водитель! Чудесно! И куда вы девочку мою подвозили? Клубка нам?» «Это где? Сайгон раньше назывался?» «Нет, даже и тогда я туда не захаживала». «Да что вы говорите? Какой такой молодой голос?» Бобич поморщился и дернул Марту за рукав халата. «Поторопись, хватит кокетничать». Марта отмахнулась, продолжая телефонный разговор. «Ну, давайте там и встретимся. Около клуба, да. Через час примерно. Я вас обязательно отблагодарю, да». И по счетчику заплачу. Да, спасибо вам большое. Номер машины мне еще продиктуете, чтоб я вас сразу узнала? Нет, мне не нужно записывать. Я запомню». Женщина нажала на отбой и повернулась к Бобичу. «Что бы ты без меня делал? Собирайся!» «А не тот ли это клуб, в котором наша с тобой общая подруга заседает? Женечка?» «Наверное, тот». Марта накинула плащ прямо поверх шелкового халата, Взяла с комода ключи от машины, опустила в сумочку мобильный телефон. «А что? Боишься мести брошенной женщины, Гера?» Доктор достал из кармана черную бархатную коробочку, открыл крышку. В атласном углублении лежала крупная розоватая жемчужина. «Ты опять за свое? Не было между нами ничего. Уж не знаю, что там тебе Евгения наговорила, но я никогда тебе не изменял». Марта повернулась к двери. «В любом случае, это дело прошлого». Пошли, Дон Жуан. Марта припарковала машину на открытой стоянке, заглушила мотор. «Маринка, тебе не кажется, что здесь что-то нечисто?» Протянул Бобич с пассажирского сиденья. Женщина внимательно посмотрела сквозь ветровое стекло на громаду ночного клуба. «Обуздай свой старческий склероз и запомни, я теперь Марта. Нет, ничего необычного не вижу. А что?» «Руны? Магические сети?» «Время у нас детское. Половина двенадцатого». В подтверждение своих слов доктор кивнул на приборную панель. «Правильно. Мы меньше, чем за час добрались». «Почему нет людей?» «Смотри, вечер в разгаре. Здание от музыки только что не подпрыгивает. А на улице никого нет. Ни припозднившихся посетителей, ни охраны». Марта еще раз внимательно посмотрела вокруг. Двери были закрыты, уличные фонари не горели, свет струился из витражных окон клуба. «Да, странно. Погоди, вон, кажется, наше такси подъехало. Давай сначала рюкзак заберем. Женщина потянулась к дверной ручке. «Замри», — властно скомандовал Бобич. «Сначала я, потом ты, но только после моей команды». Покряхтывая, доктор выбрался из машины, хлопнул дверцей. Марта замерла, ожидая указаний. все таки годы тренировок даром не прошли. Все как раньше. Сначала видящие, потом бойцы, и только затем в варьер-гарде они, ведьмы». Женщина невольно улыбнулась. «Пожилую собачку не обучишь новым фокусам, зато старая она помнит наизусть». Герман Бобич обошел автомобиль, стукнул носком ботинка переднее колесо, покачал головой, как бы сокрушаясь. «До сих пор на зимней резине ездишь?» Он открыл дверцу с водительской стороны. Все чисто. Можешь выходить». Все равно скоро опять зима», — ответила Марта, принимая руку доктора. «Микроавтобус, заметил? 20 градусов на северо-восток». «Да. Если там водитель, рассмотреть не могу. Тонировка стёкол слишком плотная». Пожилая пара чинно двинулась через парковку к такси, поджидающему на другой стороне. «Логотип какой-то на дверцах». Марта щурилась, не отводя взгляда от микроавтобуса. «Звёздочки, что ли?» «Добрый вечер!» – улыбнулся водитель из-за открытой дверцы. «Вы, наверное, Марта Олеговна?» «Она самая!» – ответил за спутницу доктор Бобичи, доставая портмоне. «Мы очень вам благодарны. А телефон нашей проказницы где?» Пока мужчины шуршали деньгами и обменивались подходящими к случаю фразами, Марта молча стояла в сторонке. «Муж недаром вас так ревнует!» – весело обратился к ней таксист. «За такой красоткой глаз до да глаз нужен!» «Скажете тоже». Из-за микроавтобуса показалась человеческая фигура. Мужчина, с ног до головы одетый в черное уверенно шел в их сторону. «Это созвездие, Гера», — вдруг проговорила Марта. «Зодиакальные созвездия. Спасибо, молодой человек. Вы бы ехали отсюда побыстрее». Она приветливо кивнула таксисту. «Я не тороплюсь», — ответил тот. «Вдруг еще успею клиента до конца смены подобрать». «Ну, это вряд ли». Сказала Марта, разворачиваясь в сторону незнакомца. «Точно нет!» Приближающаяся фигура подняла руки. В вышине над переплетениями электрических проводов что-то блеснуло. В следующее мгновение такси окружили. Нападавшие действовали чётко и слаженно. Таксист обмяк, получив точечный удар в шею. «Спокойно, не дергайтесь, Шепнул Марти, одетый в чёрное парень, заведя её руку за спину. «Пройдёмте, мы просто хотим поговорить!» Герман Бобич явно боролся с почти неодолимым желанием сбежать. Он прижал к груди верен рюкзачок и мобильный, свободной рукой нащупывая в кармане дымную сферу, чтобы облегчить отступление. Марта уже вели к микроавтобусу. «Ну же, Гера, ты все равно ничем ей не поможешь. Беги, Гера, беги!» Доктор зажмурился и ударил себя по щеке открытой ладонью. «Трус! Тряпка! Не трогайте меня!» Он поднял свободную руку над головой. «Я сам пойду». Для них открылись задние багажные двери. Внутри микроавтобус был оборудован под наблюдательный пункт. Два ряда кресел у внешних стен, пульт с плоскими мониторами по центру. Таксиста сгрузили на полу двери. «Просканировать на предмет артефактов, если гражданский, извиниться и отпустить», развернулся в офисном кресле седовласый широкоплечий мужчина. «Память подчищать?» склонился над телом, одетый в чёрный парень. «Обязательно». А ещё завтра на кухне отдежурь за глупые вопросы. «Есть!» – парень приложил ладонь к козырьку бейсболки. «А вы присаживайтесь. В тесноте да не в обиде», – обратился мужчина к вошедшим. «Время никого не щадит. Постарел ты, змей. Ты тоже на мальчика цветочка не похож, двенадцатый. Самуил где-то рядом пасёт». Марта тяжело опустилась в ближайшее кресло. Сердце колотилось, не желая успокаиваться. Прошлое, так тщательно забытое, закрытое, и опечатанное, вдруг ворвалось в ее жизнь. Попросить у Геры таблеточку? Он же сердечник, у него при себе лекарства всегда должны быть. Как же давно это было? Самуил? Двенадцатый? В последний раз они виделись лет тридцать назад, как раз перед роспуском их группы. Время было непростое, после провала шиньянской операции, когда они потеряли своего видящего, они продолжали работать. Новые видящие часто сменялись. Ни один не мог заменить Павла. Приказ о расформировании группы все восприняли с облегчением. Кто-то сразу попытался наладить жизнь на гражданке. Гера, ударившийся в эзотерику, подался в экстрасенсы, дорого продавая свои способности. Женечка влюбилась в какого-то нового русского и попыталась побыстрее разорвать все связи с однокашниками. Самуил и о своих делах предпочитали не распространяться, исчезнув с горизонта. А она, Марта, вышла замуж и уехала в Китай, забыв прошлое. Командир нашел ее там. Марта вспомнила, как пробиралась в переулочках Шанхая, сжимая в руке бумажку с адресом. Как не верила своим глазам, глядя на постаревшего, но бодрого командира. «Вот», – протянул ей Пётр, попискивающий сверток. – «это дочь нашего Пашки, он назвал ее Вера. Что дальше делать, я просто не представляю». «Но он же погиб!» Марта уложила девочку на кровать, сдернула грязные тряпки. Ребенку было года три. «Как видишь, нет», – пожал плечами командир. «Оказывается, все эти годы, пока мы оплакивали его кончину, он был жив и даже успел размножиться». «Мы оставили его демону пещеры», – с трудом проговорила женщина. «Бросили там! У него не было шансов!» «Не реви», – зло ответил командир. «Это я его бросил». А вы просто выполняли приказ. «Давай сейчас поспорим об ответственности. Как ты нашел ребенка? Почему она так истощена? И черт тебя дери, Пётр, у тебя что, горячей воды нет? Ты собираешься уморить девочку блохами?» Командира будто включили. Он быстро вышел в соседнюю комнатенку, чем-то там загремел, послышался звук льющейся воды, чирканье спичек. Марта погладила Веру по спутанным русым волосам, та зашипела в ответ и попыталась укусить ее за руку. Ну-ну, маленькая, сейчас дедушка согреет нам водички, мы помоем тебя, переоденем. Будешь как принцесса. Павел написал мне письмо. Командир втащил в комнату большой эмалированный таз и поставил его на пол. Девочка смотрела на Петра огромными, серыми, как грозовое небо, глазами. Действительно, на пашку похоже, подумала Марта, осторожно снимая с Веры серую от грязи рубашонку. Скорее всего, и способности у нее тоже папины. У нее припадки. — сообщил командир, наливая в таз горячую воду из ведра. — Магу ее нужно показать хорошему. Эх, жаль, я змея с собой не взял. Была же возможность. — Вы общаетесь с Германом? Девочка с удовольствием плескалась, сдувая с ладошек хлопья мыльной пены. Пётр кивнул. — Ну, Марта Олеговна, что скажешь? — О чем ты? — Поможешь мне с Верой? — Без женского участия мне в этом деле никак. Слышал, ты у нас теперь вдова? — «Это ты так мне запоздала и соболезнования, выражаешь, командир?» «Нет», — Пётр вытер со лба испарину. «Это я тебе намекаю, что хватит своё разбитое сердце боюкать. Пора возвращаться на родину». «Герман что-то обо мне говорил?» «Нашла сплетника. Сама у него спроси». «Так что, я могу на тебя рассчитывать?» «Не ради змея, не ради тебя», — строго проговорила Марта. Я помогу тебе ради Павла Иванова, нашего видящего, которого мы не смогли спасти. «Ты красивая!» — тоненько пропищала девочка на шанхайском диалекте. «А Вера хочет кушать. Дай Вере еды!» Вдалеке громыхнул раскат грома, и Марта вынырнула из воспоминаний. «Самуил в офисе ждет. Двенадцатый пошарил под столом, доставая железную баночку с каким-то напитком. «Энергетик! Никто не желает?» Никто. ответил за двоих Бобич. «Значит, ты до сих пор в системе работаешь?» «А куда мне еще было деваться?» Щелкнуло кольцо. Энергетик зашипел, стремясь наружу. Двенадцатый сделал большой глоток. «Теперь вот подрастающему поколению опыт передаю. Операция у детишек, а мы с Самуилом наблюдатели. А вы здесь какими судьбами?» «Твоя группа называется Зодиак?» спросила Марта. «Командир мне говорил». Да, мы с Петром сотрудничаем иногда. И только я один ничего не знаю. Раздраженно бросил Герман. Да и мне свои шипучки. Почему так безлюдно вокруг? Спросила Марта. Вы постарались? Ну да. Кивнул двенадцатый, передавая Бобичу еще одну банку. Полная зачистка. Еще внутри сейчас команда работать начнет. Надо гражданских вывести, пока не началось. Руслан, прекрати говорить загадками. Раздраженно бросила Марта: Что начнётся?» Лунное затмение, не обиделся на резкость собеседник. Не мне тебе объяснять, что тогда к нам полезет. А клуб? Местечко тухлое. Я его уже лет пять пасу ещё с первого пожара. Раньше заведение иначе называлось Сайгон. Говорят, прежний владелец во Вьетнаме неплохо в своё время отметился, но дело не в этом. Артефакты мощные, маги чуть ли не со всей страны. «Да и из зарубежья, рубежья. Тёмные делишки. И ты выбрал клуб в качестве полигона для своих стажёров?» «Ага». Двенадцатый допил энергетик. Смял банку и рассчитанным баскетбольным жестом бросил ее через стол в бумажную корзину. «Иначе чего бы я под своим носом эту клоаку терпел? Пётр тоже интересовался. Мне ради него пришлось на сутки операцию переносить». «Ты общался с командиром?» «Мы часто с ним общаемся, Мариночка». покровительственно прожурчал двенадцатый. «Я же тебе объяснял. Пётр тоже моими ребятишками занимается». А тут он попросил полигончик для себя. Самуил в талмуды свои глянул и добро дал. «Времени вагон, — говорит. До лунного затмения в любом случае успеем. У Петра свой личный проект на мази. Я так понял, он сначала какого-то своего парня запустить туда хотел, а уж потом...» «Какого парня?» — прокричала Марта Олеговна, занося руку для удара. Там сейчас в здании находится Вера Лисицына. И если с ней, Руслан, случится что-то плохое, я заставлю тебя съесть ермолку Самуила. Лисицына? Двенадцатый потер свою налившуюся нездоровым апоплексическим румянцем шею. Верочка, знаю-знаю. Петр намекал, что способности у нее есть. Но ведь на вчера все было назначено. Способности там, конечно, присутствуют, проговорил Герман, довольный, что может вклиниться в диалог. «Девочка явно видящая, но ее не готовил никто. И, кстати, она сегодня беса у меня стащила, одного из токоби». «Богато живешь, змей», — хмыкнул двенадцатый. «В Корее поставщика нашел. в которой из двух». «Вера, дочь Павла», — Марта говорила, словно борясь со слезами. «Мальчики, если мы не убережем ее. Мальчики, один абсолютно лысый, а второй седой, как лунь, испуганно переглянулись. Двенадцатый быстро натянул наушники и защелкал клавиатурой. «Сотникова, ты меня слышишь?» Стебелек микрофона змейкой подрагивал у его губ. «Прием!»